Псидиановая бабочка и Пролог. Старик задумчиво смотрел на солнце. Оно не ослепляло его и не жгло выцветшие беззащитные глаза, как в обычном мире, из которого все приходят. Светило даже выглядело по-иному. Переливалось, поблескивало, словно начищенный медный таз. Находясь под ним, чувствуешь, словно на тебя направили огромную яркую рампу. Это театр одного актера посреди бесконечной пустыни. Глядя на солнечный диск, старик понимал, что если солнце стоит в зените, то для кого-то сейчас оно находится в надире. Эта мысль пугала его всякий раз и гнала вперед через зернистые пески к далеким горам Дерлата, у подножия которых зеленела оазис Крильф. И именно там, в самом сердце трижды проклятой с находцами Зуны Дид, располагалась отправная точка его последнего путешествия – святыня Минхарфилах где было впервые начертано пророчество. Путь до Крильфа не близкий, но в этой зоне расстояние всего лишь условность. Старик прекрасно это понимал. Он также знал, что путь осилит идущий. Тем, у кого нет стремления, никогда его не пройти. Тот же, кто вдохновлен целью, одолеет его в два приема. Был бы он помоложе, добрался бы гораздо быстрее, но злополучная старческая усталость волочилась за ним по песку, как гиря на цепи. С ней приходилось мириться. Однако этот досадный факт не мог сломить его последнюю волю. Старик не сомневался, что скоро дойдет до оазиса. Внезапно открывшееся второе дыхание активизировало все остатки его внутренних резервов, как у бегуна-марафонца на финальном самом ответственном рубеже. Впереди далекими грозовыми раскатами угрожающе маячили тяжелые времена, до которых престарелый путник еще совсем недавно надеялся не дожить. Но судьба распорядилась иначе, недвусмысленно заявив, что умирать ему рановато, и что скоро придется заглянуть в глаза его вечному страху, по сравнению с которым смерть небытие кажется настоящим счастьем. Единственным его утешением была стойкая вера в то, что теперь он не один, и что скоро перед ним засияет путеводная звезда, лучезарная Алхизит, та, которой он готовился посвятить свой последний гимн. Глава 1. Лиловая орхидея. Сиденький доктор уселся в кресло, тщательно вытирая только что выметые руки махровым полотенцем. Молодой следователь, сидевший напротив, что-то сосредоточенно записывал. «Значится, вы недавно работаете», — приподнявшись врач, повесил полотенце на крючок и дружелюбно улыбнулся. «Это к делу не относится», — не отрываясь от писанина, ответил сотрудник в штатском. «А Михаил Тимофеевича, значит, на заслуженный отдых отправили?» Теперь вы вместо него будете? Да, вместо него буду я. К чему все эти вопросы? Мы с Михаилом Тимофеевичем долго сотрудничали, еще со времен глубокого бурения. Хе -хе. Хороший мужик, матерый. Ну а теперь вы сотрудничаете со мной. Закончив писать, следователь щелкнул авторучкой, пряча выдвижной стерженек. Ну так что, Егор Ильич, мы можем продолжить? Да-да, я в вашем распоряжении. э Олег -э -э. Павлович. «Простите, еще не привык к новому имени». «Значит, уважаемый Олег Павлович, вы все-таки желаете допросить мою пациентку?» «Да». «Но я же вам говорил, что она. Помню. И все равно хочу с ней побеседовать». Вонов из папки несколько листков формата А4, на которых были нарисованы цветы, следователь показал их доктору. «Это ее рисунки?» «Ее!» – кивнул тот. «Желтые орхидеи. У девочки талант. То есть она рисует, не ходит, не разговаривает, не ест самостоятельно, но рисует». Сейчас уже не рисует, это было раньше, в самом начале, когда ее только привезли. Мы пытались чем-то ее занять. Ставили в палату телевизор, приносили шитье, игры, но она выбрала только карандаши, причем только два. Черный и желтый. Видите, все орхидеи желтые. И одинаковые. Следователь сопоставил два рисунка, повернув их к окну так, чтобы просвечивали. Свойства идентичные, будто бы их на принтере напечатали. Удивляться тут нечему. Люди, страдающие психическими заболеваниями, способны создавать подобные вещи. За свою практику я и не такие парадоксы наблюдал. Красиво нарисовано. Вот только цветок не узнаю. Он явно из семейства орхидных. Но какой именно? Ни полинопсис, ни цимбидиум, ни ванда. О, да вы отлично разбираетесь в ботанике. Есть немного. Следователь убрал рисунки обратно в папку. Так что насчет встречи с вашей художницей? Разумеется, вы можете ее посетить. «Но на не рассчитывайте». Доктор поднялся с кресла и жестом пригласил следователя идти за ним. «Пойдемте, Алик... Эээ... Палыч». Оба вышли из кабинета и направились по коридору, пропавшему лекарствами и мочой. «Случай очень тяжелый», — гулко разбрасывая эхо, продолжал гудеть Егор Ильич. «Эта пациентка страдает целым букетом психических расстройств. Как мы с ней только не бились, все без толку. Состояние лишь ухудшается. Кстати, товарищи из вашего ведомства уже пытались ее разговорить. и неоднократно. Здравствуйте». Он поздоровался с огромным санитаром, прошедшим навстречу. Ничего из нее не выудили. Мы пробовали кое-какие препараты, тщетно. Применяли гипноз, чем едва все окончательно не испортили. Она просто заснула. Да так, что потом едва ее разбудили. После того случая мы больше не рискуем с подобными экспериментами. На прошлом консилиуме было принято решение радикально изменить курс лечения пациентки. Наши специалисты делают все возможное, но пока что регресс продолжается. Нам сюда, в женское отделение. Впереди зазвенели ключи. Это дежурный, завидев приближающегося начальника, принялся спешно отпирать решетчатую дверь, ведущую в западное крыло психиатрического комплекса. «Буйных тут мало», — продолжал доктор, минуя металлическую перегородку. «Инциденты, конечно, случались, но мы оперативно принимаем меры, чтобы впредь их не допускать. Вон, глядите, видеокамеры, датчики установлены, сигнализация. Учреждение у нас, сами понимаете, специфическое, не необычная больничка. Хе -хе. Контингент тут различный содержится. Немало преступников». На пути встретилась крупнотелая санитарка, сопровождавшая щуплую покачивающуюся пациентку с немытыми волосами и серыми веками. Больная неустанно повторяла. Скоро, скоро. А когда поравнялась с Аликом, вдруг дернулась в его сторону, крикнув. Вы видели моего мальчика? Санитарка спокойно удержала ее, потянув к себе. Иди, иди. Что ты дергаешься? Ну. Он видел моего мальчика, повернулась к ней сумасшедшая. Не видел. Иди. Скоро. Скоро. Скоро. Пара удалилась. А доктор тем временем вещал, как ни в чем не бывало. Здесь содержатся больные с разными симптомами, в основном с расстройствами ПСИ. Простите, перебил его валик меня интересует только одна пациентка. Да-да, конечно. Значит, как я уже говорил, ее болезнь прогрессирует. Сначала был диагностирован синдром Кандинского клерамба. Мы полагали, что ее можно вывести из этого состояния, но ошиблись. Лечение не шло ей на пользу. Проявлялись все новые симптомы. К настоящему времени у нее зафиксирован целый ворох патологий. Деменция, акинетический психоз. В отчете я все подробно расписал, можете ознакомиться. Я читал ваш отчет. Тогда мне нечего добавить. Все это очень странно. Вам не кажется? Она же была нормальной. Нормальной? Доктор усмехнулся. Если она ни разу не обращалась в клинику и не наблюдалась у психиатра, то это вовсе не значит, что с ней все было в порядке. Психические отклонения могли быть в ней заложены с самого рождения. Просто они себя не проявляли. Болезнь дремала внутри нее, как мина замедленного действия. И вот, наконец, проявилась. И что же могло вызвать такой неожиданный рецидив? Да все что угодно. Стресс, психическая травма, истощение нервной системы. Они остановились возле очередной решетки, дожидаясь, когда им откроют дверь в самую дальнюю часть больничного крыла. «Здесь содержат особо опасных?» – спросил олег «Как бы вам объяснить?» – Наморщил лоб Егор Ильич. «Опасность исходит не от этих пациентов. Скорее, напротив, она угрожает им. Поэтому мы содержим их под особым контролем, в отдельных одноместных боксах». А что тут произошло? Пожар? Следователь указал на железную дверь бокса номер пять, покрытую копотью и небольшими вмятинами, нанесенными каким-то тяжелым предметом. «Один неприятный инцидент с предыдущим дежурным санитаром. К счастью, все обошлось. Это не ее дверь, не волнуйтесь». Остановившись около стола дежурной санитарки, доктор попросил «Вера Владимировна четвертую, будьте любезны». «Сейчас». Та выудила ключ и, потеснив пришедших, проследовала к двери бокса номер четыре. «Ее уже покормили?» – осведомился Егор Ильич. Как раз перед вашим приходом, ответила санитарка, дребезжа плечом в замочной скважине. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Доктор и вошли в бокс. Дверь за ними тут же заперли. Алик осмотрелся. Одноместная палата была небольшой, но не тесной. Минимум мебели. Койка, тумбочка, стул, маленький столик. На крашенных стенах в изобилии развешенные рисунки, одинаковые желтые орхидеи. Окно закрытое решеткой, как в тюремной камере. Сама больная неподвижно лежала на койке, глядя в потолок немигающим взглядом. «Вершинина Ольга Анатольевна», — представил ее доктор. «Возраст — 25 лет, не замужем». «Я все это знаю, изучал ее дело», — остановил Валик. «Вот вы упоминали об инцидентах. Не было ли подобных случаев с Ольгой?» «К ней никого не пускают, кроме наших. Хм. Ну и ваших сотрудников. Более никаких сторонних визитов. Даже родителям видеться с ней запрещено. Правда, вначале к ней пытался прорваться один крутой мужчина. Геранин, кажется, его фамилия». «Отец одного из пропавших?» Да. Он предпринимал неоднократные попытки встретиться с пациенткой, несмотря на все наши заверения в ее полнейшей амнезии и недееспособности. Но он настаивал, требовал, грозил своими высокими связями, даже предлагал договориться. «В самом деле? Надеюсь, вы сообщили об этом куда следует?» «Ну что вы, олег Палыч!» Доктор перешел на шепот. «В любой другой ситуации я бы, разумеется, не применул об этом доложить, но здесь обстоятельства несколько иное. Я вошел в положение убитого горем отца и не стал предавать дело огласки. «Я ведь и сам отец. Понимаю, каково ему. Цепляется за каждую ниточку. Как бы там ни было, к пациентке его не допустили. Сейчас всякие нападки со стороны семьи Гераниных прекратились». «Желтые орхидеи». Осматривая рисунки на стенах, кивал Алик. «Опять желтые орхидеи». «Почему она рисует именно их? Почему все они желтого цвета?» «Все, кроме одной», — ответил Егор Ильич. «Не понял». Одна единственная орхидея у нее была не желтой, а фиолетовой. Форма цветка абсолютно такая же, только цвет другой. Это был ее последний рисунок. Почему вы не рассказали об этом ранее? Посчитал, что этот факт не имеет особого значения. И много у вас таких незначительных фактов скрыто от следствия? Олег Палыч, да я же. Ладно, где этот рисунок? Я бы хотел на него взглянуть. Что вам это даст? Где этот рисунок, Егор Ильич? Он в соседнем боксе. Что он там делает? «Понимаете, этот рисунок Ольга подарила своей соседке из пятого бокса». «Подарила?» «Вы же сказали, что всякие контакты?» «Внешние связи, да, запрещены. Но контакты внутри комплекса не возбраняются. Пациенты могут встречаться, например, во время прогулки. Здесь же не карцер. Полное одиночество не идет им на пользу. И люди должны общаться. Разумеется, все проходит под бдительным контролем санитаров». «И о чем же они общались?» – заинтересовался Алек. О чем могут общаться два аутиста? Они просто сидели рядышком, ну, когда вершина еще ходила, и мы выводили ее на прогулку во внутренний дворик. Девочки не разговаривали друг с другом, но их явно что-то сближало. Аня была первой, к кому Оля начала тянуться. Мы не препятствовали этому, надеялись, что их дружба поможет Оле справиться с недугом. Значит, вершина подарила своей соседке рисунок в знак дружбы? Да. Она взяла рисунок с собой на прогулку и молча передала его Ане. И та приняла. Мы заказали специальную рамочку, ставили картинку туда, и теперь она стоит у Ани на тумбочке возле кровати. Я бы все равно хотел посмотреть на этот рисунок. Чуть позже. Это возможно? Конечно. олег подошел к кровати пациентки, тихонько вздохнул и присел на стул. Здравствуйте, Ольга. Ни один мускул не дернулся на восковом лице вершины, она лежала словно кукла. О том, что девушка до сих пор жива, можно было догадаться лишь по редко моргающим векам. «Я — следователь Федеральной службы безопасности, лейтенант Дементьев, Олег Павлович. Я уполномочен заниматься вашим делом. Вы меня слышите, Ольга?» «Она вас прекрасно слышит», — ответил за нее доктор. «Но ответить не может. Я же говорил. Вы не первый, кто пытался ее допрашивать». «Да, дела». Алик опять вздохнул. «Что насчет ее родителей?» «Знаю, что они в разводе. Мать — учительница, отец — пенсионер, алкоголик. Я с ними не общался. Им даже неизвестно, где находится их дочь». «Это понятно». У доктора зазвонил телефон. Извините, он небрежно вынул его из кармана халата и поднес к уху. Да-да. Вот как? Сейчас я немного занят. А, -а, -а я все понял. Хорошо, сейчас буду. Какие-то проблемы? Поднял глаза следователь. Нужно отлучиться минут на 15. Вы уж простите, работа. Давайте так поступим. Если желаете еще немного пообщаться с пациенткой, хотя лично я смысла в этом не вижу, оставайтесь. Я вернусь через 15 минут. Управитесь раньше, постучите в дверь, и дежурные вас выпустят. «Хорошо. Спасибо. Я вас дождусь», — ответил Олег. «Если что, стучите в дверь», — повторил доктор и удалился, оставив Дементьева наедине с Вершининой. Уперев локти в колени, следователь опустил подбородок на сомкнутый в замок кисти и задумался. Он впервые встретился с Ольгой. До этого он видел ее только на фотографиях. 25-летняя девушка, лежащая на койке, выглядела старше своего возраста лет на 20. Некогда пухленькие щечки ввалились, живые глаза опустели, костяшки пальцев сильно выпирали, как у старухи. Непонятно, на что надеялся Алик, но его главным принципом всегда была потребность в личном убеждении. Он мог прочесть десяток рапортов и отчетов, но окончательно утверждался в их достоверности лишь после того, как самолично все перепроверял. Так и здесь. Алек прекрасно осознавал, что добиваться от Ольги каких-либо показаний было бессмысленно. Просто он сам хотел на нее взглянуть. Изучить ее внешний вид и обстановку, в которой она пребывала. «Глядишь, что-то да обнаружится». Еще в детстве отец учил его, что по берегу реки могут пройти сто невнимательных людей, ничего не заметив. И лишь один, но внимательный человек, пройдя по их следам, может отыскать золотой самородок. Этой метафорой Алик руководствовался всегда и везде. Иногда она ему очень помогала. «К вам здесь хорошо относятся?» – как можно доброжелательно обратился он к девушке. «Может быть, есть какие-то жалобы, пожелания?» Ольга молчала. «Я понимаю, вы бы хотели увидеться с мамой. Увы, пока что это невозможно». Но я могу принести вам что-нибудь. Что бы вы хотели? Возможно, что-то из личных вещей. Фотоальбом, например. Ну, я не знаю. Или игрушку. У вас есть любимая игрушка? Мишка, котенок. Вершина продолжала молчать, таращись в потолок. Ладно. Алекс вздохнул. Подумайте. Может быть, захотите что-то из личных предметов? Тогда я постараюсь выполнить вашу просьбу. Поднявшись со скрипнувшего стола, он широкими шагами подошел к окну и прильнул лбом к решетке. Вот что-то пугает, верно? Ответом ему была все та же тишина. «Не бойтесь», — вновь повернувшись к Ольге, продолжил монолог следователь. «Вы под надежной защитой. Не знаю, как тут с вами обращались врачи и мои коллеги. Может быть, они проявляли грубость? Если так, то мне очень жаль, и я бы хотел за них извиниться. Иногда, выполняя свою работу, люди забывают о деликатности. В общем, просто хочу сказать, что я ваш друг, и я очень хочу вам помочь. Постарайтесь мне поверить. Я не знаю, что с вами произошло. Судя по всему, вы пережили нечто очень страшное. Мне лишь известно, что вы несколько дней провели в открытом море, одна». Это испытание не из легких. Но теперь все позади. Если вы меня слышите и понимаете, если у вас еще сохранились остатки разума, а я верю, что они у вас сохранились, доверьтесь мне, поговорите со мной. Забудьте, что я следователь ФСБ. Для вас я просто парень, искренне желающий вам помочь. Это правда. После очередной молчаливой паузы Дементьев решил использовать последний аргумент. Склонившись над Ольгой, он заговорил с ней более строгим тоном, надеясь поймать в ее глазах хотя бы искорку ответной реакции. «Послушайте, уважаемые, так уж сложилось, что вы моя единственная зацепка. Без вас мне этот клубок не размотать. Помогите мне. Подайте хоть какой-нибудь знак. Меня не интересует, что случилось с Гортензией, куда исчезли ваши друзья. Меня интересует только Хо». На мгновение взгляд девушки просветлел, и она сфокусировалась на лице Алика. «Расскажите мне про Хо. Все, что знаете», — обрадовался такой удача следователь. Но глаза Вершининой тут же наполнились безразличием и пустотой, будто бы в них и не вспыхивала эта неожиданная живинка. Бесполезная трата времени. Разочарованно почесав лоб, Дементьев отошел от кровати, хрустнул шейными позвонками и, сунув папку под мышку, отправился к выходу. Больше здесь нечего ловить. Это было первое самостоятельное расследование лейтенанта Дементьева, заведомо проигрышное дело, о чем знали все, включая те, кто поручил ему это задание. Можно было не напрягаться с расследованием, просто спокойно собрать появившиеся улики, проанализировать факты, добавить их к документам древнего глухаря, отчитаться о том, что следствие очередной раз зашло в тупик и, убрав дело в долгий ящик, взяться за что-то более насущное и бытовое. Алик понимал, что его выбрали для этой неблагодарной работы вовсе не для того, чтобы просто избавиться от головной боли, навесив ее на желторотого новичка. Ему предоставили возможность проявить себя в свободном плавании и доказать, что он способен браться за более ответственные и серьезные задачи. Все это было понятно ему изначально, но Алик не хотел просто навтыкать дополнительных перьев в хвост глухарю. Он надеялся сдвинуть дело с мертвой точки, хотя бы немного, но продвинуться дальше в его бесконечном расследовании. Зачем ему это было нужно? Наверное, потому, что он такой человек. Свою работу Алик выполнял не за чины и звания, не за деньги и власть, а просто за идею. Он, один из немногих, искренне верил в то, что своими стараниями может сделать мир лучше и чище, ведь его обязанность – стоять на страже национальной безопасности. Разве можно класть на чаши весов безопасность страны и какую-то личную выгоду? Конечно же нет. Так думал Дементьев, и этим он жил. Его можно было назвать настоящим русским патриотом. Не показушным рупором «ура патриотизма», коих в последнее время появляется все больше и больше, а самым настоящим, истинным патриотом своей страны. Скромным, ответственным и добросовестным. Пронесшим свою гражданскую преданность через те годы, когда к патриотизму относились почти как к кругательству, и любовь к Родине считалась мавитоном. Но даже сейчас, когда на смену публичному охаиванию собственной страны пришло такое же нездоровое увлечение демонстративным псевдопатриотизмом, Алик не влился в армию этих крикунов. Ему притило ставить себя в один ряд с людьми, у которых за яркими картонными транспарантами скрывалась лишь потребительская пустота, звенящая эхом стадных фальшивых лозунгов – призванных отвечать современным общепринятым линиям руководящих партий. Алик ненавидел этих кукол, обклеивающих машины пафосными наклейками «Спасибо деду за победу», и тут же кроющих трехэтажным матом этих самых дедов, не пропустивших драгоценный автомобиль патриота на пешеходном переходе. Эта наглая бутафория вызывала у Дементьева негативную реакцию и желание собственным примером показать, как нужно жить и работать, чтобы не было стыдно перед собственными предками. Будучи таким убежденным патриотом, Олег твердо решил посвятить свою жизнь борьбе со всяческой скверной, угрожающей его стране, а значит его родным, близким и друзьям. Самый страшный чумой он читал терроризм и шпионаж. Желание беспощадно истреблять эту заразу обусловило выбор его профессии. И вот, наконец, он получил свое первое задание, которое заключалось в расследовании деятельности некой тоталитарной секты. И эта секта имела много названий. Суларитизм, культ Даркина Хо, церковь закрытых глаз и так далее. Но все эти имена... Подразумевали одну и только одну религиозную организацию, всплывающую в различные периоды времени. От множества других запрещенных культов данную секту отличала невероятная абсолютная засекреченность, коей могло позавидовать даже знаменитое подполье времен Второй мировой войны. Любые появления сектантской деятельности, как правило, обнаруживались постфактум, когда все следы уже были подчищены, и организация в очередной раз ложилась на дно до поры до времени. Всяческие цепочки, ведущие к ней обрывались, добром не успев завязаться. Поэтому вся хронология слуаридской деятельности заключалась в крайне скупых обрывках разрозненных сведений, не приближавших разблочения культа ни на йоту. Первые упоминания таинственной организации были известны еще в позапрошлом столетии, а тревожные свидетельства о ее преступной деятельности фиксировались во множестве стран, как на восточном, так и на западном полушариях. Что свидетельствует не только о древности культа, но и о его глобальном характере. Почему же ни одной из спецслужбе за сотни лет так и не удалось накопать ничего полезного? Ответ на этот вопрос до сих пор никому неизвестен. Возможно, культ Хо кто-то надежно прикрывает, используя рычаги действующей власти, и вовремя подчищая всех, все его хвосты. Или же неуловимая тайная секта являлась всего лишь крупнейшей мистификацией, созданной мировым правительственным закулисьем, чтобы маскировать за этой ширмой какие-то неведомые манипуляции. В любом случае, чем бы этот культ ни являлся, он всегда оставался в тени, выдавая себя лишь украдкой. Как правило, эти проявления заключались в неожиданных ритуальных убийствах, самоубийствах или же бесследных исчезновениях людей. Причем, почерк суларитов всегда отличался особым цинизмом, жестокостью и изобретательностью, как будто культисты нарочно издевались над законом, упиваясь собственной безнаказанностью. За культом тянулась длинная кровавая дорога, а те немногие, что выживали после суларитских экзекуций, ничем не могли помочь следствию, так как полностью теряли рассудок. О секте доподлинно известно лишь то, что объектом поклонения в ней служит некое мифическое существо из темного мира, которое называют Хо. Это имя без устали повторяли лишившиеся разума жертвы. Это имя было написано кровью на местах чудовищных преступлений. В архиве ФСБ для Хо отводилась целая галерея, но состояла она в основном из свидетельств и вичдоков, касавшихся непосредственно результатов суларитской деятельности. Сам же феномен Даркина Хо оставался чем-то вроде страшного мифа, не более. Одной из самых неприятных загадок суаритского культа являлась подозрительная череда смертей, которая не могла быть простым совпадением. Разумеется, Олег Дементьев был не первым сыщиком, всерьез занявшимся поисками истины. До него таких специалистов было очень много, и большинство из них являлись настоящими профессионалами, имевшими за плечами богатый опыт, соскной работы. Следователи, оперативники, детективы, люди разных чинов и званий, но объединенные одной целью – докопаться до правды. Большинство из них добровольно сдавались или же, оглядываясь на нехорошую тенденцию, предпочитали вовремя остановиться и не лезть глубже в это смертельное болото. Те же, кто решал идти до конца, всегда настигал одинаковый результат – внезапная, как правило, нелепая смерть. Как будто какие-то непостижимые сверхъестественные силы заблаговременно устраняли чрезмерно дотошных смельчаков, начинающих совать свой нос туда, куда не следует и обнаруживающих вещи, которые им не положено видеть. Длинный список своих предшественников Алик внимательно изучил. Проанализировав его, следователь осознал, что может занять место в этом документальном мемориале. Он словно получил немое предупреждение. Вот только не верил он в потусторонние силы, и тем более не верил в могущество какого-то там хо. За каждой подобной сектой, по его убеждению, стояли обычные люди, возможно, несметно богатые и чрезвычайно влиятельные, но все-таки люди, из плоти и крови, а не мистические духи из дурацких легенд. Ну а пока что сулоритский культ был неуловим, у него не было никакой рекламы и даже мало мальской пропаганды, он не имел точек сбора, ни храмов, ни общин, ни святилищ, ни даже конспиративных квартир, невозможно было определить, каким образом секта завлекает и одурманивает своих новых служителей. Это была организация «Призрак», которая проявляла себя редко, сумбурно и нелогично. Предпоследняя зафиксированная выходка культа была сколь ужасной, столь и бессмысленной. Трагедия произошла в Сочи, на борту теплохода вредика, когда его экипаж погиб в полном составе. Виновным тогда признали капитана. Войдя в преступный сговор с корабельным доктором, он раздобыл ядовитое вещество, которым отравил всех своих подчиненных на банкете и отравился сам. Яд был добавлен в еду и напитки, поэтому его приняли все без исключения. Допросить виновников преступления было невозможно ввиду смерти он их, поэтому установить реальные мотивы следствия так и не смогло. Лишь по косвенным фактам было выдвинуто предположение, что капитан Эвредики являлся тайным адептом культа Даркина Хо, и массовое убийство людей носило характер ритуального жертвоприношения. За столь резонансным преступлением потянулся шлейф загадочных происшествий, связанных с пассажирами последнего рейса злополучного теплохода. Проведя долгую и кропотливую работу, предшественник Дементьева составил подробный отчет о своих наблюдениях за судьбами этих людей. Как ни странно, по совершенно различным обстоятельствам, все эти граждане, включая совсем маленьких детей, отправились на тот свет. Подкопаться к причастности культа было невозможно, так как умирали пассажиры преимущественно от тривиальных несчастных случаев и недугов. Было зафиксировано несколько странных самоубийств. Например, один из туристов выбросился из окна гостиницы в тот же день, когда вернулся из круиза. И даже убийств. Сотрудник милиции застрелил собственное семейство, после чего пустил себе пулю в голову. Но никаких зацепок, указывающих на деятельность культа Хо, найти так и не удалось. Что же касается непосредственно РКО корабля, то он был списан в утилии за критической степени износа. Незадолго до этого на Евредике был проведен капитальный ремонт. Однако, судя по заключению экспертной комиссии, средства, выделенные на это, были банально украдены подрядчиком, который, по факту, никаких работ не произвел. Начались судебные разбирательства, которые в итоге растянулись до бесконечности. В общем, традиционная юридическая волокита. По распространенным слухам, фирма судовладелец после того печального случая разорилась. Но на самом деле основные издержки понес арендатор. Расследованием факты финансовой махинации занимались местные органы власти под непосредственным контролем областной прокуратуры. Все это уже не так интересно. Казалось, что инцидент с вредикой полностью исчерпан, но вдруг, спустя год, его эхо прогремело вновь, когда неподалеку от Адлера пропала яхта Гортензия, принадлежавшая сыну местного банкира. На борту находилось семь человек, включая хозяина яхты. Во время допроса его отец поведал, что у сына был день рождения, который он решил отметить с друзьями посреди моря. Кортензия должна была вернуться в порт утром следующего дня, но так и не вернулась. Радиостанция яхты не работала, но поводов для беспокойства было мало, потому что в те дни стоял абсолютный штиль, а наемный яхтсмен-профессионал, которому хозяин полностью доверял, никогда бы не стал заводить судно с пьяной компанией далеко в море. Причины их задержки посчитали туман, который опустился ночью и провисел целых два дня. Тогда все были уверены, что гортензия просто заплутала в тумане и лежит в дрейфе, дожидаясь, когда погода прояснится. Единственной опасностью, ускорившей начало процесса поисков, оставалась вероятность нечаянного пересечения яхты к государственной границе с Абхазией, о чем Геранин, отец пропавшего парня, своевременно поставил в известность пограничников. Масло в огонь подлил неожиданный звонок Геранина-младшего своему отцу. Связь была очень плохая и тут же прервалась. Дальнейшие попытки дозвониться до сына оказались безуспешными. Видимо, телефон у него разрядился. Телефоны остальных ребят либо не работали, либо не отвечали. Как потом выяснилось, некоторые вообще не брали их с собой в плавание, чтобы никто не отвлекал их от отдыха. На третьи сутки непрерывных поисков, когда туман начал рассеиваться, пограничное судно обнаружило одну единственную пассажирку Гортензии, Ольгу Вершинину. И самым обескураживающим оказалось то, что ее обнаружили не где-нибудь, об шлюпке давно уже списанной эвредики, и эта спасательная моторная лодка считалась украденной. В свое время ее пропажу пытались повесить на подрядчика, выполнявшего на судне капитальный ремонт, но нашлись доказательства того, что шлюпка после проведения ремонтных работ оставалась на своем месте, а исчезла незадолго до последнего рейса теплохода, если не во время него. Обнаружение девушки, пропавшей два дня назад, в мотоботе, пропавшем год назад, вызвало у всех полнейшее недоумение. Сама же Вершинина выглядела так, словно пробыла в море не меньше недели. Она была истощена и сильно измотана. Вдобавок ко всему, несчастная сошла с ума. Классический почерк суларитского культа. Выживают лишь потерявшие рассудок. Но ФСБ не заинтересовалась бы этим вопросом, если бы не явные вызывающие признаки, демонстрирующие непровержимый факт того, что к пропаже гортензии также причастны неуловимые культисты. Сразу после своего спасения Ольга начала вести себя очень странно. Она издавала ухающие звуки, которые звучали как «хо», иногда бормотала на непонятном языке и рычала, как зверь. Свидетели уверяли, что в темноте ее глаза светились зеленым светом. Несколько членов экипажа статного, корабля, принявшего спасенную на борт, впоследствии были госпитализированы серьезными психическими расстройствами. Моряки не могли объяснить, чем вызвано ухудшение их состояния, но как один сходились во мнении, что причиной тому была именно Вершинина. По их словам, она была словно одержима какой-то потусторонней силой, но после определения Ольги в закрытое медицинское учреждение, все эти странности прекратились. Полностью оторвавшись от внешнего мира, она перестала реагировать на любое внешнее воздействие. Алик внимательно изучил все вещдоки, включая мотобот, в котором обнаружили девушку. Пообщался с родственниками пропавших ребят, но ничего нового выяснить не сумел. Казалось, что следствие в очередной раз забуксовало. Тем не менее, прямый следователь каким-то необъяснимым чутьем ощущал, что новые факты кроются где-то совсем рядом, и продолжал копать, перебирая одни и те же документы, просматривая одни и те же материалы. Что-то они не учли, где-то что-то проглядели. Упорство Дементьева вскоре было вознаграждено, когда он, уже далеко за полночь, яростно борясь со сном, в третий или четвертый раз читал толстенные отчеты о фатальных инцидентах, произошедших с пассажирами последнего рейса и вредики. Погиб в автокатастрофе, погиб в автокатастрофе, погибла в автокатастрофе, умер от рака, убит по неосторожности, умерла от инфаркта, попал под поезд, несчастный случай, повесилась, суицид, умер от инсульта, вскрыла вены, суицид, погибла в автокатастрофе, пропал без вести, стоп, стоп, стоп, стоп. Сонливость Алика как рукой сняла? Почему он раньше не заметил этого пассажира? Прав был отец насчет внимания. Вот он, золотой самородок, который никто не заметил. Заварив себе кофе покрепче, Дементьев на всякий случай пробежался до конца списка, убедившись, что пропавшие без вести в нем больше не попадаются. Такой пассажир был только один. 24-летний Калабрин Евгений Александрович, продавец-консультант в магазине компьютерной техники. Заявление о его пропаже было подано очень запоздало, через три месяца после злосчастного круиза. В последний раз знакомые общались с Калабриным, когда тот собирался пойти в отпуск. Он сообщил им, что собирается в круиз по Черному морю и что уже заказал билет. Правда, название корабля не сообщил. После проверки выяснилось, что Евгений добрался до Адлера на поезде, а затем поднялся на борт Эвредики. На этом его следы обрываются. О том, куда он подевался, вернувшись из круиза, ничего не известно. Домой он не возвращался и никаких происшествий с его участием, за исключением заявления о пропаже, в милицейских сводках не зафиксировано. Конечно, можно было предположить, что Калабрин мог стать жертвой преступников, которые надежно спрятали его тело, но эта абстрактная версия Алика не устраивала, и он всерьез ухватился за, казалось бы, малозначительную нить. У Ольги Вершинной было изъято несколько предметов, ни один из которых ей не принадлежал. Среди этих вещей обнаружили пять комканных отцеревших листочков бумаги, исписанных карандашом. Абсолютно бессмысленные записи не проливали свет на произошедшие. Это были всего лишь обрывки чьих-то пространных мыслей, какая-то не вполне здоровая философия и помпезное размышление о сути бытия. Записи велись от лица мужчины, поэтому Алекс сразу исключил из списка потенциальных авторов Ольгу и остальных двух пропавших девушек – Анастасию и Лидию. Далее он начал сверять почерки, отправив их на экспертизу. Эксперты ответили, что ни один из ребят, находившихся с Ольгой на Гортензии, не мог сделать эти записи. Почерки не совпадали даже близко. Вот тут-то Дементьев и решил проверить почерк Калабрина. Совпадение со составило 100%. Записи действительно сделал единственный пропавший пассажир Эвридики. Алек не верил своему счастью. Он в самом деле сумел сдвинуть дело с мертвой точки. Отправившись по месту жительства Евгения Калабрина, следователь обнаружил, что в его квартире уже почти год проживают совершенно посторонние люди – Выяснилось, что Евгений жил в этой квартире со своей матерью. Отец у него погиб. Гражданка Калабрина после долгой продолжительной болезни умерла, и Евгений остался один. В юности он был очень общительным молодым человеком, но со временем его друзья, заведя семьи, стали общаться с ним реже, а большинство из них вообще переехало в другие города. Свою собственную личную жизнь Евгений обустраивать не торопился. Вместо этого он все больше замыкался в себе. Смерть матери окончательно превратила его в нелюдимого затворника-социопата. Знакомые в один голос подтверждали тот факт, что Женя фактически пропал из их поля зрения. Он перестал встречаться с ними, ушел в себя, стал молчаливым и необщительным. Было заметно, что парень пребывает в сильнейшей депрессии, но помощи он не просил и с раздражением относился к попыткам эту помощь ему предложить. Казалось, что он поставил крест на своей жизни, поэтому, когда Евгений вдруг воспрянул духом и решил отправиться на отдых к морю, друзья очень этому обрадовались, надеясь, что он наконец-то сможет выйти из затянувшегося кризиса и начать все сначала. Но вместо этого их приятель бесследно исчез. Квартира была завечена Евгению его матерью, но наследство он оформлять почему-то не стал, а после его пропажи вдруг объявился ближайший родственник, дядя, который вступил в наследование, когда суд признал Евгения умершим. Спустя короткое время квартира Калабриных была продана. К этому скорому решению, безусловно, могли возникнуть вопросы – но подозрительно предприимчивого дядюшку обелял тот факт, что солидную сумму, полученную от продажи квартиры, он потратил на оплату услуг частного детектива, который занимался поиском пропавшего племянника. Впрочем, ничего существенного этот сыщик не нашел и, возможно, являлся самым обычным шарлатаном. Все эти перипетии мало волновали Дементьева, он искал следы культа. Неординарное поведение Евгения и его мрачные записки вполне намекали на причастность к тайной организации. Более подробной информацией могли владеть те, кто знали его лично, друзья и коллеги. Сотрудники, работавшие с Евгением, не сказали о нем ничего плохого. Прилежный и аккуратный работник, всегда был вежлив с клиентами и доброжелателен с коллегами. Нареканий по работе не имел, но и к карьерному росту не стремился. Не пытался ни с кем завести более тесную дружбу, не делился своими внутренними переживаниями и старался избегать корпоративной вечеринки. После смерти матери стал менее разговорчив, неулыбчив и необщителен, но должностные обязанности продолжал исполнять в полной мере. Вот, собственно, и все. Гораздо более продуктивными получились беседы с друзьями Калабрина. Алек опросил всего двоих, остальные жили в других городах. Но полученной информации оказалось вполне достаточно. Проще всего было отыскать калабринского товарища по имени Олег, семья которого жила в том же районе. Узнав, что Дементьев интересуется пропажей Евгения, тот с радостью вызвался ему помочь. «У нас раньше дружная компания была», – рассказывал Олег, перебирая длинными пальцами. «А Женька и Сашка были в ней заводилами». «Сашка – это Женькин брат, двоюродный. Он потом переехал в Москву. С той поры мы с ним не общались, ты и Женька тоже». «Поссорились?» Олег пожал плечами. «Нет, просто как-то разошлись наши пути. Сашке было не просто устроиться на новом месте. Тут уже не до общения. Со временем дела у него там пошли в гору». Появилась семья, дети, ну и совсем он от нас оторвался. Первые годы Женька обижался на него за это, ну а потом смирился. А с какими-нибудь подозрительными людьми Евгений общался? Спросил Олег. Ну, если только нас считать подозрительными, Олег рассмеялся. Нет, не было таких. Женя был очень щепетилен в плане общения. С кем попал, не дружил. Связываться с какими-то мутными типами он бы точно не стал. Я слышал, что ваш друг в последнее время вел себя странно. Да ну как странно. Обычно. Мы с ним не часто виделись. Раз в пару месяцев примерно. Вроде все нормально было, хотя я замечал, что он стал каким-то грустным. Но это и понятно. У него же мама умерла. Это его и выбило из колеи. Он очень долго не мог в себя прийти. Ходил потерянный. Ничто его не радовало. Только и мотался до дома до работы. Ни отдыху, ни продыху. Лично я считаю, что он просто устал. А почему он не обзавелся собственной семьей? Может быть у него были какие-то проблемы? Ну, в личном плане. Да не было никаких проблем, по крайней мере, он не жаловался. С девчонками у него отношения не ладились, как мне кажется, из-за неудачного опыта. Несчастная любовь? Типа того. Влюбился по уши в одну вертихвостку. Был парень как парень, пока эту Ольгу не встретил. Она его охмурила, весь мозг ему на бекрень свернула и бросила. А он, как дурак, продолжал хранить ей верность. Надеялся, что она перебесится и вернется. Но она, конечно же, не вернулась. Да какой там? У нее еще до Женьки был какой-то хахаль из мажоров. Правда, тот сам на нее клал с прибором. Вы уж извините за такие эпитеты. В итоге Петя, этот, ну, мажорик, после школы свинтил в Германию. А Оля обломилась. Ну и начала искать запасные аэродромы. Тут как раз удачно подвернулся наш женек. И понеслась у них любовь-морковь. А почему она его бросила? Подробностей я не знаю. Вроде как немчик наш опять появился на горизонте. Она к нему и рванула. На Женькины чувства этой стерви было наплевать. А фамилию этой Ольги вы случайно не помните? Конечно помню. «Вершинина ее фамилия». «Вершинина?» Олег не поверил своей удаче и с трудом сдержал накативший на него восторг. «Точно Вершинина? Вы не ошиблись?» «Точнее, некуда», — закивал Олег. «Мне эта дамочка всегда не нравилась. Но когда она Женьку кинула, так вообще ее возненавидел. Как можно быть такой бесчувственной и бессердечной тварью?» «Погодите-ка, погодите». Отложив ручку, Дементьев вынул папку, покопался в ней и извлек Ольгину фотографию. «Это она?» «Она?» С величайшим удивлением подтвердил собеседник. «А с какого боку она тут? Вам известно, что с ней стало после расставания с Евгением?» «Без понятия. По слухам, вроде бы упорола в Германию к своему Петюне. Я, в общем-то, ее судьбой не интересовался. Мне на нее наплевать. Свалила и слава богу». «Значит, с Евгением после расставания Ольга больше не встречалась?» «Насколько я знаю, нет. Он, конечно, грезил о встрече с ней. Это было заметно. Сильно она его загарпунила. Но больше в нашем городе я ее не видел». Может быть, кто-то знает о ней больше? Я что-то не понимаю, лейтенант. Так вы кого ищете, Женю или Ольгу? О цели своего расследования я уже сообщил и повторяться не буду. Убрав фотографию, Олег захлопнул папку. Так вы знаете кого-нибудь, кто может рассказать поподробнее об Ольге Вершининой? «А, -а, а, кивнул Олег. Я понял. Вы предполагаете, что Ольга может быть замешана в пропаже Женьки. Наверное, он поехал ее разыскивать. «Да, такая фигня вполне возможна. Крышу она ему здорово снесла. В общем, если кто-то и знает о Ольге больше меня, так это наш друг Славка Семенов. Его сестра училась в Вершинной в одном классе. Поговорите с ним». Лекуя от такого неожиданного поворота событий, Алик поспешил встретиться со вторым другом Калабрина. Тот занимался частным предпринимательством и сперва сильно труханул, когда его вызвал следователь. Но выяснив, что Дементьеву интересен не он, а его товарищ быстро успокоился и с явным облегчением стал вести диалог. Не могу говорить о нем в прошедшем времени. Для меня Жека все еще живой. Пока его не нашли, для меня он останется живым. А что касается этой подлюки Ольги, то ей вся эта игра еще зачтется где-нибудь. Святослав ткнул пальцем в небо. Там. Вы считаете, что Евгений мог пропасть из-за нее? Спросил Алик. Нет, ну сама-то она непосредственно в его пропаже, конечно, не замешана. Но все это началось именно с нее. И Жека начал проваливаться в эту меланхолию именно из-за из нее. Ведь он ее любил по-настоящему любил, а она подложила ему такую свинью, поматросила и бросила. Никогда я этого не прощу. — Ваш приятель, Олег, сказал, что вы знаете о дальнейшей судьбе Ольги Вершининой. Это так? — Ну, как знаю. У меня сестра с ней вместе училась, они не дружили особо. Так? Постольку-поскольку. Вроде обычная девчонка была, средняя статистическая. Вроде бы подбивала клиния к одному богатенькому буратини, а тот взял, да и свалил за бугор. Потом Жека на нее запал. Уж не помню, кто их познакомил. Какое-то время они встречались. Ну, так, знаете, все культурное. Жек у нас джентльмен, типа до свадьбы ни-ни. А этой, наверное, хотелось сразу быка за рога взять. Короче, не срослось у них, и Ольга его отдинамила. И бы по-доброму все объяснить, так нет же, рубанулась с плеча и была такова. «Куда она потом делась?» — повторил вопрос Дементьев. «Вы знаете?» Переехала с матерью в другой город. Отец у нее бухал, но жить им приходилось вместе, даже после развода. Потом, наконец, уломали его хату разменять». Батя тут остался, в вот однокомнатной хрущебе, а Ольгу с матерью свалили к материной сестре, там квартиру купили. По последним сведениям, Ольга там кого-то себе нашла, вроде как даже замуж вышла. Но Жеке я, естественно, об этом не рассказал, чтобы не травмировать лишний раз. А Евгений не говорил ничего о своем путешествии к морю? Ну, может, планы у него какие-то были? Мне он ничего не говорил. Последний раз перед отъездом он разговаривал с Олегом. Сказал ему, что хочет проветриться, едет на Черное море, где его ждет белый пароход, как-то так. Давайте-ка я вам кое-что прочитаю. Алек вынул серокопию записок. Я не знаю, когда все закончится, когда мой мир сожмется до размеров булавочной головки. Темнота вокруг меня становится все плотнее. Она просачивается внутрь. Люди упорно не хотят понимать сути происходящего. Они настолько увлеклись поглощением иллюзорных благ, что перестали задумываться над простыми вещами, над тем, зачем они живут, и над тем, что они оставят после себя. Знакомый стиль? Святослав пожал плечами. «Это мог написать Евгений?» – спросил Дементьев. «Да в принципе мог. И как часто он такое писал?» «Ну, время от времени. Я этим не интересовался. Знаю только, что Жека творческая натура. Он любил сочинять. А всякие там размышления о смысле жизни и фаталистические умозаключения начались у него после разрыва с Ольгой». Семенов задумчиво поднял глаза. На почву творчества он с ней сошелся. Ольга тоже была лирической натурой. Рисовала, писала стихи. Это их женька Женькой и сблизило. А мне лично она никогда не нравилась. Что-то в ней было не то». Понятно. Благодарю за искренность. Вот так неожиданно две линии человеческих судеб сошлись воедино, и хоть пролить свет на причину исчезновения Калабрина шести Ольгиных попутчиков так и не удалось, Алик был вполне доволен результатом своей командировки. Можно было вложить еще один камушек в абстрактную мозаику затянувшегося расследования. Возможно, в будущем кому-то повезет больше, и опираясь на новые факты, этот счастливец доведет дело до конца. Ну, а Дементьев сделал все, что мог. Напоследок ему захотелось пообщаться с самой вершиной, просто для галочки. Он прекрасно знал, что девушка не разговаривает и ни на что не реагирует, но перекопав столько материала и опросив столько людей, не взглянуть лично на единственную живую свидетельницу Дементьев, естественно, не мог. Это было бы настоящей безалаберностью. И хоть их встреча, как и ожидалось, ни к чему не привела, Алик, по крайней мере, успокоил свою совесть, лишний раз убедившись, что здесь ему больше искать нечего. Следствие окончательно зашло в тупик. Обстановка в мире нестабильна. Кулак уже готовый постучаться в дверь, замер. Пальцы разжались. Следователь вернулся к неожиданно заговорившей пациентке. Та уже не лежала, а сидела на своей койке, равнодушно глядя в стену. В самом деле? Обескураженный Алик, маскируя волнение, вернулся обратно и сел рядом с Ольгой. Можно поинтересоваться, с чем именно связана эта нестабильность? Вершинная, словно робот, повернула голову и стала смотреть расфокусированным взглядом куда-то сквозь него. Вы правда сможете исполнить обещанное? Все, что в моей власти, я уже говорил. Верните мне мою вещь. О какой вещи идет речь? О той, которую у меня забрали. Хм, Алик кивнул, выпитив нижнюю губу. Из этого ответа можно сделать вывод, что вещица была при вас и теперь находится на складе вещдоков. Ну и что же это за вещь? Можно поточнее. Верните мне ее, повторила Ольга. У вас обнаружили не так много предметов, Деметьев раскрыл папку. И что характерно, ни один из них не ваш. А вы говорите о вашей вещи. Ничего не путаете? Верните мне ее. Без интонации продолжал отвердить вершинины Хорошо. Поиграем в угадайку. Алик выудил из папки несколько фотографий. Сейчас я буду показывать предметы, а вы выберите, какой из них вам нужен. Договорились? Итак, предмет номер один. Часы наручные. Командирские. Фирмы «Восток». С эмблемой военно-морского флота. Мужские. Неисправные. По неизвестной причине ходят заду наперед. «Были у вас на руке. Необычный выбор для девушки. Кстати, может быть, расскажете, откуда они у вас появились? А? Они ведь явно не ваши!» Ольга молча уставилась в фотографию, не произнося ни слова. «Конечно, не ваши!» – продолжил следователь. «Эти часы принадлежали пропавшему без вести гражданину Осипову Геннадию Алексеевичу, наемному ехатьсмену, управлявшему Гортензией. Часы были опознаны родственниками Осипова и его непосредственным работодателем, господином Геранином. «Так как они у вас оказались?» «Он вам их подарил?» Девушка продолжала упрямо молчать. «Ладно, пропустим это пока», — вздохнул Арик. «Хотя бы ответьте. Эту вещь вы просите принести?» Ольга медленно покачала головой. «Ясно. Едем дальше». Демитов убрал фотографию и вынул новую. «Предмет номер два. Табличка из меди с отчеканенной надписью «Гортензия». «Снята со штурвального колеса. Неопровержимая улика, подтверждающая ваше присутствие на яхте». Ее хотите вернуть?» Последовало очередное качание головой. «Ольга, вы, наверное, издеваетесь надо мной, да?» «Зачем?» «Я уже знаю, что вы симулируете и можете трезво отвечать на вопросы. К чему этот цирк? Просто скажите, что вам нужно. Не тратьте мое время». Повисла звенящая пауза. «Ох...» «Ну что ж, будь по-вашему, давайте играть дальше. Предмет номер три, точнее, набор из пяти предметов. Клочки бумаги с записями. Графологи установили, что почерк не ваш. Значит, и записи сделаны не вами. А кем?» «Молчите?» А я знаю, кто автор этих записок. Ваш друг, Евгений Калабрин. Ольга вздрогнула. Женя. Да-да, он самый, улыбнулся Алик. Ну что, память возвращается? Может, теперь вы сможете рассказать, как его записки попали к вам? Конечно, можно предположить, что вы хранили их уже давно, как память о прошлой любви. Однако мне не дает покоя тот факт, что Калабрин был на теплоходе, в шлюпке которого вас обнаружили. Был и исчез. Точно так же, как ваши спутники. Слишком уж странное совпадение, не находите? Сделав очередную паузу и не дождавшись никакой реакции, Дементьев достал последнюю фотографию. Предмет номер четыре. Ну, если и это не он, тогда я не знаю, что вам еще нужно. <кхм> брошь из серебра. Ящерица. Поврежденная. Сломана заколка, отсутствует пара страз. Место производства не установлено. Верните мне ее. Мгновенно ожила Ольга. Верните. Ну, слава богу, мы нашли то, что искали, развел руками Алик. Я так и думал, что речь идет об этой штучке. Это было бы логично, только вот она тоже не ваша. Раньше у вас ее не было, никто эту брошку никогда не видел, в том числе и ваша матушка. Она мне рассказала, что на поездку к морю вас подвиг жених, Сергей Пантелеев. Вы встречались с ним долгое время, и он наконец-то решил сделать вам предложение руки и сердца в торжественной обстановке на фоне морского заката. Данную информацию подтвердила семья Пантелеевых. Вполне резонно думают, что эта ящерка является предсвадебным подарком. Хотя обычно в таких ситуациях дарится обручальные кольца. Но все люди разные, верно? Прошка ящерка – это, безусловно, неординарный и оригинальный презент. Только вот есть сомнение, что она была подарена именно Пантелеевым. Допустим, с родителями о выборе предсвадебного подарка он не, со не советовался. Но вот с младшей сестрой, с ней-то уж точно он должен был это обсудить. Они всегда друг с другом советовались. Ведь Сергей обожал сестру. И у них не было тайн друг от друга, но Ирина Пантелеева ничего не знает об этой брошке. Сергей действительно интересовался ее мнением о подарке, и по ее словам, они после долгого совместного обсуждения определились выбором этого самого подарка. Но это была вовсе не брошка ящерица. Ирина никогда бы не посоветовала брату подарить его будущей невесте ящерицу, ведь она их боится и ненавидит. «Конечно, можно предположить, что это вы, Ольга, любите ящериц, чем и обусловлен выбор Сергеем данного ювелирного изделия, наперекор авторитетному мнению любимой сестры. Но ведь это не так. Да и матушка ваша подтвердила, что к ящерицам вы равнодушны. А если не Сергей, тогда кто вам ее подарил? Как-то это все подозрительно». Ольга отвернулась и закрыла глаза. «Теперь это не просто украшение», — убрав фотографии, продолжил Алик. «Теперь это вещь док Выносить его со склада до завершения следствия запрещено, разве что ради следственного эксперимента. Понимаете, к чему я клоню? Принести сюда брошку я, конечно, смогу, но для этого я должен что-то получить взамен. Это не вредность и не шантаж, поймите меня правильно. Но с меня ведь тоже спросят, и я должен буду отчитаться, зачем и с какой целью брал этот предмет со склада. Давайте как-нибудь решим этот вопрос со взаимной выгодой. Вы получите брошь, а я хочу получить информацию, дашь на дашь. «Какую информацию?» — равнодушно спросила Ольга. «Все, что вам известно о культе Даркина Хо. Каким образом вы с ним связаны?» «Я ничего не знаю». «А мне кажется, знаете». «Это ведь из-за него пропали ваши друзья. Вы повторяли это имя, когда вас спасли». «Хо! Хо! Хо! Хватит!» — вершина съежилась и сморшилась, сжав виски кулаками, словно под ударами палки. «Не произносите больше!» «Так объясните мне, что это такое? Почему вы так его боитесь?» «Лучше вам этого не знать». Вы не ведаете, что творите. Избавьте меня от этого пустословия. Я все равно докопаюсь до истины. Когда-нибудь ваше Хо проявится вновь, и тогда я успею его разоблачить. Не существует людей, которые не совершают ошибки. Все где-нибудь допрокалываются, так же будет и с ним. Хо не человек. Кто же оно? Дух? Идол? Я согласен, что Хо – это выдумка, но те, кто его придумали и возвели в ранг божества, никакие не духи, а самые обычные, корыстные, жестокие и жадные людишки, паразитирующие на обществе. «Хо существует, и оно близко, ближе, чем вы думаете», – с давленным хрипом заговорила Ольга. «Вы ошибаетесь, ожидая его нового проявления. Следующее проявление Даркина Хо станет последним для вас и для всех. Теперь, когда оно вкусило человеческий разум, его сила стала безграничной». Ну да, разумеется, мрачно кивнул Алик. Все адепты религиозных культов утверждают, что скоро и грозное божество уничтожит весь мир, и шанс на спасение есть только у тех, кто беззаветно этому божеству поклоняется. Заезженная пластинка, ничего нового. Кто же вас втянул в эту трясину, Ольга Анатольевна? Николай ли? Это он познакомил вас с Хо? Да. Вот, обстоятельства проясняются. Женя не поклонялся Хо, он с ним сражался. Один из немногих. И пал его жертвой. Евгений погиб? Да. И те, кто были с вами на Гортензии, тоже? Да. Что случилось с Гортензией? Она утонула. Почему она утонула? На нее упала железная балка. Пробила днище. Какая железная балка? Откуда? С корабля. С какого корабля? С вредики. Балка, на которой крепятся шлюпки. Оторвалась. Ничего не понимаю. Это точно была Евридика, не путайте. Она же списана на слом. Это была и вредика. Мы прожили на ней 10 дней, 10 долгих дней. Сколько? Но ведь Алик окончательно потерял связь между правдой и вымыслом. Так. Значит, вы утверждаете, что яхта утонула, и вам пришлось жить на чужом теплоходе 10 дней, хотя с момента вашей пропажи прошло всего 2 дня. Время там шло по-другому. Хм. Когда яхта утонула, кто-нибудь из ее пассажиров пострадал? Нет. То есть и вредика подобрала всех семерых. Вас, Пантелеева, мирону вальжевскую Геранина, Бекашина и Осипова. Верно? Да. И что потом? Она просто продолжила рейс? Она никуда не плыла. На ней никого не было. Ольга медленно опустила голову на подушку. Кроме Жени и Хо. Хм. — Алекс взглянул на часы. Что-то доктор задерживается. — Ну да ладно. Продолжим беседу. Вы утверждаете, что на корабле находились только двое — Евгений Калабрин и некое Хо. Ни экипажа, ни других пассажиров на судне не было. Просто летучий голландец какой-то. Вы прожили на нем больше недели. А потом? Что же случилось с теплоходом? Он взорвался и пошел на дно. Получается, что и гортензия утонула, и эвредика утонула. И только вы каким-то чудом спаслись на шлюпке Евредики. Ольга кивнула. «Координаты участка, на котором затонул корабль, вы, конечно же, не знаете». Олег кашлянул в сторонку. «Поэтому единственным подтверждением ваших слов остается мотобот, ну и калабринские записки. А ведь поиски продолжались очень долго. Спасатели тщательно обшарили километры морского дна. Профессиональным водолазом активно помогали дайверы, нанятые Геранином, и даже простые добровольцы. Геранин пообещал солидное вознаграждение тому, кто отыщет останки его сына. Но затонувшую яхту так и не нашли. Это неудивительно. Яхта маленькая, море большое. Без знания хотя бы примерных координат, это все равно что иголку в стоге сена искать. Но затонувший теплоход, это гораздо более внушительный, нежели яхта. Когда тонет крупное судно, особенно пассажирское, на поверхности остается плавать много разных предметов. Но кроме вашей шлепки ничего найдено не было. Ни единой щепочки, ни единого масляного пятна. Я устала, произнесла Ольга. Еще пара вопросов и на сегодня закончим, ответил Демитьев. Скажите, Ольга. «Как погибли ваши друзья? Я так понял, они погибли от взрыва. Кто устроил этот взрыв?» «Они погибли до взрыва. Сквозь зубы прохрипела вершина. Они погибли раньше. Их всех убило Хо. Оно убивало их каждый день по очереди, пока не осталась одна я. «Всех ваших коллег по несчастью убил злой дух. Наверное, этот злой дух вселился в кого-то из людей и сделал это его руками. Кто это сделал? Кто убийца?» «Принесите мне мою вещь», — оборвала диалог Ольга. «Я все вам расскажу, всю правду, все, что хотите знать, но только после того, как вы мне ее принесете». «Еще один вопрос, только один». «Принесите мне то, что я прошу, и вы получите ответы на все ваши вопросы». Сказав это, девушка опустилась на подушку, закрыла глаза и вновь умолкла, как фарфоровая кукла. «Хорошо, Ольга, уговор есть уговор. Я принесу вам ее». Алик поднялся со стула. И очень надеюсь на внятный и конструктивный диалог, без выдумок и фантазий. Послышалось щелкание дверного замка, в палату вошел доктор. «Ну, как вы тут?» – с порога спросил он. «Превосходно!» – ответил Алек, двигаясь к нему и на ходу ощупывая записывающее устройство под полой пиджака. «Неужели?» «Да, все просто превосходно!» «Ну, – протянул Егор Ильич, все еще не понимая, почему у следователя такой довольный вид. Может быть, вы умеете общаться телепатически?» «Никакой телепатии!» – Дементьев обернулся к Ольге. «Знаете, Егор Ильич, я не медик и учить вас не собираюсь, но хочу дать маленькую рекомендацию. Измените свой подход к пациентке». «Каким же образом?» «Повторяю, я не медик. Это уже ваша задача, а не моя». Усмехнувшись, Олег подошел к двери. «Идемте, на сегодня достаточно». Доктор, пожимая плечами, открыл дверь. «До завтра, Ольга!» – попрощался с исследователь следователь и вышел из палаты. «И все же объясните, что вы имели в виду?» – не унимался Егор Ильич Вам удалось поговорить с больной? — Удалось, удалось, — кивал Алик. — И еще удастся. Завтра она ответит мне на все вопросы. — Как вам это удалось? — Очень просто. Не понимаю, почему вам это не удалось. Так, у меня осталось совсем мало времени. Нужно успеть в управлении. Но прежде хочу заглянуть к ее соседке. — Прошу. Пригласительным жестом доктор указал на испорченную дверь и сделал беглый знак дежурной, которая тут же поспешила отпирать бокс. Только там сейчас нянечка. Ничего, она нам не помешает. Бокс номер пять выглядел чуть посветлее, чем тот, в котором лежал Вершинин. Пациентка, высокая, худая девушка с черными прямыми волосами и острыми чертами лица, сидела на койке, а развощекая нянечка, примерно того же возраста, с громкими щелчками, стригла ей ногти. «Здравствуйте», – поздоровалась она. «Добрый день, Мариночка», – ответил доктор. «Познакомься, это лейтенант Дементьев, следователь». «Здравствуйте», – повторила няня, кивнув Алику. «Добрый день», — ответил тот. «А в чем дело?» Марина удивленно посмотрела на Егора Ильича. «Это по поводу поджога пришли?» «Нет. Товарищ лейтенант хотел взглянуть на картинку, которую Анечке подарила Ольга». «Я буквально на минутку», — добавил Алек. «Надеюсь, хозяйка не против?» Анна взглянула на него с полнейшим безразличием и опустила глаза. «Она не против». Улыбнувшись, доктор указал на тумбочку, где стояла рамка с картинкой. «Вот, та самая картинка, Олег Палыч. Можете взять, посмотреть». «Какой прекрасный цветок!» Деметев внимательно рассмотрел лиловую орхидею. «Вы любите цветы, Анна. Я их очень люблю. Питаю к ним слабость. У меня дома целая оранжерея». «Правда?» — не выдержала Марина, которая с момента появления Алика съедала его откровенным взглядом. «А какие у вас цветы?» «Мариночка!» — осадил ее доктор. «Товарищ лейтенант не с тобой разговаривает». «Извините». Та отвернулась к своему занятию, бормоча «Да что же Какие у тебя ногтищи? Жуть!» «Вы с Ольгой подруги, верно?» — спросил Алик у Ани. Та медленно, словно в полусне, помотала головой. «Значит, вы просто ей понравились», – он поставил рамку на место, «если она подарила вам такую красивую картинку». Затем следователь поднял глаза на стену и с удивлением окликнул доктора. «Егор Ильич, а это что за живопись?» На стене висела картина с изображением какого-то непонятного человекообразного существа. В художественной стилистике без труда угадывалось творчество индейцев до Колумбовой эпохи. «Это Ицпополотль», – ответил доктор. «Обсидиановая бабочка, богиня судьбы у ацтеков». Изображалась, как женщина с когтями ягуара. «Если я неплохо разбираюсь в цветах, то вы, Егор Ильич, неплохо разбираетесь в культуре древней Мезоамерики», — усмехнулся Алек. «Нет, ну что вы!» — тихо рассмеялся доктор. «Абсолютно не разбираюсь. О том, что изображено на картине, мне рассказал тот, кто ее передал. Профессор Ильин. А, не отец. Вот он-то в этих индейцах действительно разбирается лучше всех». А зачем он ее передал? Картина странная. Я бы даже сказал, немного пугающая. Зачем она здесь?» «Ну, для вас она может быть и пугающая, а пациентке нравится. Это ее любимая картина. С самого рождения. Раньше она висела у нее дома, а когда ее определили в наше учреждение, для лучшей адаптации принесли сюда и картину. Глядя на нее, девочка успокаивается. Она напоминает ей родной дом». «О вкусах, конечно, не спорят», — разглядывая картину, произнес Алик. «Но выглядит эта бабочка уж больно угрожающе. Это была жестокая и кровожадная богиня, как, впрочем, и все ацтекские божества. Ей приносили человеческие жертвы». «Жуть какая!» — не выдержала Марина. «По мне так даже хорошо, что этих ацтеков в свое время британцы вырезали под корень». «Ну, во-первых, не британцы, а испанцы», — строго ответил доктор. «А во-вторых, не кажется ли вам, голубушка, что подобными высказываниями вы поощряете геноцид целого народа?» «Так как можно их жалеть?» — не унималась няня. «Вы кино про них видели? Они же у живых людей сердца вырезали на верхушках своих проклятущих пирамид. Туда ему дорога, людоедом». Егор Ильич лишь печально вздохнул, виновато взглянув на Алика, но тот был увлечен своими мыслями и абсолютно не думал о судьбе истребленных ацтеков. «А что за инцидент с поджогом?» – спросил он. «С поджогом? а вы про дверь! Был неприятный случай, связанный с нашей бывшей сотрудницей. До сих пор не могу понять, как такое могло произойти. У нее внезапно произошел срыв, и доктор долго подбирал слова». «Срыв?» – подтолкнул его к ответу Дементьев. «Да, работа у нас, сами понимаете, не из легких. Многие не выдерживают». Хоть мы и стараемся отбирать морально устойчивых. Морально устойчивых? Сверлил его взглядом Малик. А эта девушка, Марина, тоже прошла отбор, да, Марина? Я побледнела нянечка. Или же она устроена здесь по знакомству? Продолжал следователь. Как и та, что у вас сорвалась. Олег Павлович, доктор поправил галстук. Успокойтесь, мне нет до этого дела. Демитье всунул папку под мышку. Просто любопытно, зачем бывшая дежурная решила устроить пожар? Она хотела убить Анну, шепотом произнес Егор Ильич. Убить? За что? Неизвестно. Видите ли, Олег Палыч, дежурная сошла с ума. Она начала вести себя странно. Замахнулась на пациентку. Но тогда ничего не предвещала. Коллеги подтвердят, она всегда была адекватным человеком. И часто замахивалась на пациентов. Да вы что? Никогда! После того случая я, разумеется, принял меры и пока подыскивал замену на вахту, ключи от бокса, держал у себя. Тут-то все и произошло. Облив дверь горючей жидкостью, дежурная подожгла ее, а затем пожарным топором пыталась взломать. При этом она выкрикивала какие-то невообразимые проклятия в адрес больной. Наши санитары отреагировали быстро, потушили огонь, а нарушительницу обезоружили, зафиксировали и сдали органам правопорядка. После проверки и медицинского свидетельства она к нам вернулась, уже в качестве пациентки. На данный момент Анне ничего не угрожает, заявляю вам это со всей ответственностью. Да, интересные делишки у вас тут происходят», — Олег потер затылок. Чем же эта несчастная насолила бывший дежурный? И почему ее держат здесь, в отдельном боксе? Ее отец не жалел ни сил, ни средств ради того, чтобы вернуть дочь в нормальное состояние. Однажды он пошел на поводу у профессора Сиротина, который разрабатывал новую методику лечения подобных заболеваний, основанную на воздействии электромагнитных излучений и мозговом резонировании. Ильин дал согласие на участие своей дочери в этих спорных экспериментах. Для него это была последняя надежда. К сожалению, состояние Анны не улучшилось, а скорее наоборот. Лечение срочно прервали, но было уже поздно. По необъяснимым причинам ухудшилось не только состояние пациентки, но и отношение к ней других больных. Они ополчились против нее, оскорбляли, оплевывали. Каждый норовил чем-то в нее кинуть, толкнуть, плеснуть. Но при этом ее боялись и шарахались, как этот прокаженный. А она точно не провоцировала больных и дежурную. Да вы посмотрите на нее, чем она может спровоцировать? Тихое лето. Я вижу, поэтому и удивляюсь. К счастью, не все пациенты отнеслись к ней негативно. Ольга Вершина ни разу не проявляла Кане никакой агрессии. Вон, даже рисунок подарила. Часто они встречались. Несколько раз на прогулках. Потом эти прогулки пришлось отменить. Слишком уж опасно. Да и Ольга уже давно не встает с постели. В чем же опасность прогулок? Хм... С тех пор как... Хм. В общем, с того дня, когда Ольга и Анна впервые встретились, нападки на Анну со стороны других пациентов и даже кое-кого из медперсонала заметно ужесточились. Если до этого ей просто чинили мелкие пакости, то после... После мы всерьез обеспокоились за ее жизнь. Один пациент, незаметно стянув скальпель, пытался напасть на бедняжку в коридоре. К счастью, все обошлось. Затем во время прогулки другая пациентка кинулась на Анну с кирпичом в руках. Только чудом она не проломила ей голову. После нескольких попыток покушения на нее, мы решили больше не испытывать судьбу и перевели ее сюда, в изолированный бокс. Здесь она под постоянной охраной, в полной безопасности. Угу, вот только двери иногда поджигают, кивнул Аль. Это был единичный случай, трагическое стечение обстоятельств. Мы получили хороший урок и с той поры всех проверяем и перепроверяем. И вообще, Олег Павлович, я конечно же все понимаю, но вести подобные беседы при пациентке, пусть даже и пребывающей в подобном отстраненном состоянии, Это, по меньшей мере, неэтично. Если у вас есть какие-то вопросы, предлагаю обсудить их в моем кабинете». «Да, вы правы», — согласился Дементьев. «Но вопросов у меня больше нет. Пока нет». Подойдя к Анне, он протянул руку. Был рад знакомству Анна. Девушка не ответила рукопожатием, все так же тараясь в сторону. Тогда он сам взял ее за руку и тут же обратил внимание на только что остриженные ногти пациентки. «Какие ногти необычные. Такие твердые, прочные». «И не говорите!» — отозвалась Марина. «Они у нее просто каменные. Может, вот так, по деревяшками провести и оставить на ней борозды. Хорошо, что она у нас не царапается». «Это из-за избытка кремния в организме», — добавил доктор. «Подобное явление не редкость». «Для женщины иметь такие ногти, наверное, просто мечта», — усмехнулся олег «Крепкие, не ломкие». «Мечта лишь до того момента, когда начинаешь их стричь», — ответила нянечка. «Вот тут начинается кошмар. Ножницы их не берут, только кусачки». Она пощелкала кусачками. «Да и то, еле-еле. Они стричь нельзя. Они у нее, когда слишком длинные, вырастают, начинают к низу загибаться, как когти». «Женщина с когтями ягуара», — задумчиво произнес Алик, после чего бросил последний взгляд на картину с обсидиановой бабочкой и, попрощавшись, направился к выходу. Доктор последовал за ним. Анна том накинула взглядом свои покои. «Ваша ванна готова, госпожа?» — склонилась перед ней смуглая рабыня. «Наконец-то. Помоги мне лечь». Красавица скинула с себя легкую шелковую тунику и шагнула в горячую, чуть обжигающую воду, в которой плавали благоухающие лепестки роз. Очень осторожно и аккуратно рабыня помогла ей лечь. «Все, теперь ступай», — махнула рукой хозяйка. «Оставь нас одних». Поклонившись, служанка тут же поспешила прочь. «Какое блаженство!» Девушка зачерпнула воду в пригоршню и, подняв кверху, пронаблюдала, как она утекает сквозь пальцы, источая легкий порог. Факелы попеременно потрескивали освещая на стенах яркие причудливые рисунки. Дурманищий запах курящихся благовоний густо насыщал воздух. «Могу ли я тебе доверять, Хо?» Из темного угла неслышно выступила высокая фигура в черном плаще и непроницаемой маске, закрывающей все лицо. Она подплыла к ванне и, остановившись у изголовья купальщицы, стала деликатно расчесывать ее волосы золотым гребнем. На тонких и длинных пальцах существа, в свете подрагивающего пламени, тускло поблескивала черная мать длинных когтей, но они не причиняли девушке ни малейшего вреда. «Доверять или не доверять?» — глухо произнесло оно. «Решать тебе, Анна». «Не называй меня так!» — дернулась девушка. «Тихо!» Ход сжал ее волосы, удержав голову на месте, но тут же ослабила хватку и продолжила нежно расчесывать прядь за прядью. «Тихо!» «Ты можешь повредить свою прекрасную прическу!» «Это имя осталось там!» — сдержанно продолжила собеседница. «Оно принадлежит кукле!» «Безвольному куску мяса. Меня же зовут Ицпополотль. Не забывай об этом». «Не забуду», — пропела Хо. «Ну и ты должна понять одну простую истину. Назвав себя именем богини, богиней не станешь». «А как ею стать?» «Для начала нужно разобраться в природе окружающих тебя вещей. Вот ты говоришь кукла, кусок мяса. Да, это так. Но пока что без этого куска мяса тебе не обойтись. Пока жива она, живешь и ты». Не будет ее, не будет и тебя. — Не напоминай мне об этом, — скрипнула зубомиц по полотель. — Эта безысходность сводит меня с ума. Как мне разорвать эту связь? Как стать такой, как ты? — Я могу тебе помочь. И если все получится, ты станешь еще совершеннее меня. Ты станешь свободнее меня. Ты станешь настоящей богиней, которой подвластно практически все. — Что я должна сделать? — Тихо. Хо отпустил ее волосы и стал медленно двигаться вокруг ванны. Всему свое время. Я должно быть уверена, что ты готова. Я готова! Девушка скрипнула ногтями по краям своей купели. Пока нет. Когда же это время наступит? Когда я скажу. Существо в маске покрутило головой стороны в сторону, оглядывая помещение, в котором они находились. Хо! Достойная иллюзия. Ты сама ее создала? Без посторонней помощи? Без проводника? Это редкий талант. Я вижу в тебе большой потенциал. Но как ты его реализуешь? Нужно все взвесить. Жаль, времени почти не осталось. Ты видела его? Что ты о нем думаешь? — Кого видела? Ты о ком? — О том, кто приходил к тебе. — Не ко мне, к ней! — ударила по воде рукой пополоты Тихо! — ухнул Ухо, резко стряхнув упавшие на его одеяние капли. — Сдерживай себя! Это мое первое условие. — Так что ты думаешь о том человеке? пополоты задумалась. Я плохо разобрала, кто он и зачем сюда приходил. Я была слишком увлечена своими иллюзиями. Опиши мне то, что поняла. Это был мужчина, вроде бы молодой и дерзкий. Кто он? Представитель власти? Да, и он пришел к тебе не случайно. Что за нелепица? Зачем я ему? Этому человеку нужна желтая. Желтая скоро окончательно увянет. Хо выдернула из вазы, стоявшей на тумбе возле ванны, прекрасную орхидею и протянула цветок девушке. А вот лиловая, напротив, только набирает цвет. Она прекрасная. Ицпополотль приняла цветок, вдохнула его аромат, и глаза ее засветились ярким фиолетовым свечением, словно неоновые лампочки. Человек из федеральной службы приходил к тебе неспроста. Хо скрестила руки на груди. Ты привлекаешь все больше внимания, теперь он от тебя не отстанет. Но ты не должна его бояться. Бойся той, что придет за ним. Я никого не боюсь. У тебя еще все впереди. Хор смеялась глухим ухающим смехом.